Придите пиво пием мое, не от камине, неплодно чудо демое, но не тлени я источник Изгроба уж дивша Христа, Нем же утверждаем соедините пиво пием, не от камень, не плодно чудо демое. Но не твень источник, Из гроба удождившат Христа, Ним же утверждаем вся, Иисус воскресе из мертвых. Mm -hmm. Ныне вся исполнишася света, Небо же и земля, и преисподняя, Да празднует уго вся тварь, восстание Христово, В нем же утверждается Христос воскрес из мертвых. Вчера богся Тебе в кресте, дни днись воскрешу Тебе. С распинакся Тебе вчера, Сам мяс прослави, спаси в вот царстве Твое. Без святая Богородица, спаси нас, На нетленную жизнь прихожду благостию Благостью гося из Тебе чистая, И всем концем в свету приставша Бог. Святая Богородице, спаси нас! Бога Его же родила и плотью, Из мертвых якоже рече речи Видяще чистая ликой, и сего Бога пречистая возвеличай. Дых ты поматие Петра Cronțanatul, zanatul patisans, cât îți sentiș mнимаți zoi în care însămeneo. Cristos anestigne,